Благодарности. С вами автор Эон Линь и художник Стасян Настров. Мы искренне от всей души хотели бы написать вам несколько строк. Эон Линь. Ещё в начале этого года я даже представить не могла, что моя идея получит такое воплощение, ведь всё начиналось с пометок в блокнотике и образах героев в голове. Теперь они обрели свою жизнь в книге, которую вы держите в руках. Волшебство, не правда ли? Я горжусь проделанной работой и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути и приложил свою руку к созданию Лимбуса. Благодарю моего друга Габриэля Косту, который всегда находил нужные слова и не оставлял меня в трудные минуты. Его блёрп заслуженно украшает мою книгу и радует сердечко. Знай. «Ты самый замечательный человек, и я счастлива, что нас свела судьба». Талантливого художника Стасяна Острова. Не сосчитать, сколько бессонных ночей я провела в поисках художника, который бы смог вдохновиться моей идеей и поймать одну волну. Теперь я поняла, что наше самое настоящее счастье для автора не просто художника, а единомышленника и невероятного человека, воплотившего мои фантазии в реальность. Спасибо тебе огромное за то, что поверил в Лимбус и согласился со мной работать. Потрясающего редактора Лео Велеса. За это время мы прошли с ним всевозможные препятствия на пути к исполнению нашей идеи. Я уверена, что только благодаря его стараниям нам удалось сделать настолько великолепное издание. Заполучить такого редактора значит вытянуть себе карту Солнца. Поэтому все лучи счастья и любви для тебя, Лео. Всю команду АСТ Мейнстрим. Редакцию фэнтези и фантастики во главе с шеф-редактором Натальей Гориновой и главным редактором Юлией Кузьминых. Спасибо вам, что поверили в Лимбус и дали ему жизнь. стася Настров. Как можно после этого не верить в судьбу? В голове не укладывается, как удачно могли сложиться обстоятельства, чтобы нам довелось встретиться с моим автором. В первую очередь, безмерные слова благодарности ей за возможность делиться своим творчеством с людьми, за весело проведенное время и за совместное создание персонажей, которые способны заполнить пустоту в сердечке. Также слов благодарности заслуживают мои родители, позволившие мне самому выстраивать свой жизненный путь. Если бы я своевременно не бросил бесполезный университет и полностью не окунулся в творчество как в профессию, Возможно, нам даже не довелось бы познакомиться с Ион Линь. Волею судьбы когда-то давно также довелось встретить человека, который смог разжечь во мне огонек, стремление совершенствовать навыки и заявлять о себе. Возможно, без него я был бы совсем другим человеком. Думаю, для художника великая радость, когда он своим творчеством способен завлечь кого-то в мир книги. Так что спасибо вам, читателям! проявившим интерес и отправившимся в приключения по Лимбусу. Наша команда говорит всем читателям, спасибо, что приобрели Лимбус и остаетесь с нами. Ваша поддержка греет наши сердца.